Улица была очень узкая, с обеих её концов стояли крянские посты. Если бы они знали, что тут происходит, то немедленно открыли бы перекрёстный огонь, но в данный момент они занимались работутлерами. Нам надо было тихо пройти метров 20 и добраться до жилого дома на противоположной стороне улицы. Если всё пройдёт нормально, то мы сможем пробраться дальше на торговую площадь. Там мы разделимся и скроемся в лабиринте улочек и переулков, Растворимся среди пешеходов, прежде чем обнаружится наше исчезновение. Надеюсь, всё так и будет. По шагам получалось, что я уже почти у цели. Значит, половина наших уже в безопасности. И тут совсем рядом внезапно раздался голос. Это ты, Зобна. Что там сержант говорил насчёт роботов? Это точно роботы? Наша цепочка замерла. Голос был мужской, говорил мужчина по-клянски. Роботы? Какие ещё роботы, отозвался я, снял со своего плеча чью-то руку и положил её на плечо Анджелины. "Вперёд", шипнул я ей на ухо. Вышел из цепочки и громко топая ботинками, пошёл на голос. "Да он точно говорил про роботов", сказал голос. Цепочка за моей спиной с тихим шорохом пришла в движение. Я громко закашлялся, продвигаясь в сторону невидимого противника, выставив перед собой руки, чтобы при случае немедленно вступить в борьбу. Все бы ничего, но вдоль улицы подул ветерок, в лицо повеяло свежестью, в дыму показался просвет. Я уставился на клянского солдата в полной боевой выкладке с винтовкой на перевязь. На его лице застыло удивление. Понятно, но от чего? Вместо своего приятеля он увидел незнакомого субъекта, небритого, с дрожащими пальцами и покрасневшими глазами, в широварах и женских ботинках. Он прямо рот разинул. Это отцепинение длилось ровно столько, чтобы я успел его достать. Пришлось схватить за горло, чтобы он не закричал, и за винтовку, чтобы он чего доброго меня не подстрелил. Так мы молча боролись, пока нас снова не накрыл дым. Мой противник не стрелял, не кричал, но и не сдавался. Он был крепок и мускулист, но, к счастью, не слишком сообразителен. Ухватившись за винтовку обеими руками, он пытался вырвать ее у меня. Когда, наконец, до него дошло, что можно управляться и одной рукой, а другой мне хорошенько врезать, я сделал подсечку и свалился на него сверху. Падая, он умудрился пару раз весьма чувствительно заехать мне в живот. Когда мы упали, я вышиб из него весь дух. Я присел на бесчувственное тело, чтобы унять головокружение и боль в животе. Но тут рядом раздался еще один голос. Что за шум? Кто здесь? Я глубоко вздохнул и постарался ответить как можно увереннее. Это я. Отличный ответ на все случаи жизни. Оступился и упал, палец вывихнул. Не ное, медаль получишь. А теперь заткнись. Я заткнулся, взял винтовку, поднялся и понял, что потерял всякую ориентацию в непроницаемом дыму. очень неприятное ощущение. Дым уже понемногу рассеивался, а я не имел ни малейшего понятия, куда двигаться. Ошибка в направлении может стоить жизни. Меня охватила паника. Правда, только на одно мгновение. В тяжёлой ситуации я всегда разрешаю себе немного попаниковать. Это улучшает кровообращение, стимулирует работу сердца, повышает адреналин и прочее, то, что и требуется в такой ситуации. Но паниковать пришлось недолго. Время поджимало. После того, как улеглись эмоции, захлопнулся рот и пропали мурашки на спине, заработал логический аппарат. Первое. Я не один. Беглецы уже скрылись в здании и теперь находятся в безопасности. Но Анжелина не могла меня бросить. Она ждёт меня снаружи у спасительной двери. Это ясно как день. Второе. Она не потеряла ориентации, а я потерял. Значит, она найдёт меня сама. Этот палец убьёт меня, сержант, заныл я и присвистнул якобы от боли. Один короткий свист, один длинный. По коду, который Ангелина прекрасно знала, это означало букву А, о том, что мне нужна помощь, она и сама догадается. Прекратить свист и разговоры, рычал в ответ голос. «Ты кто такой? Порывшись в памяти, я вспомнил имя, которое совсем недавно слышал. Это я, сержант Зобно, этот палец. Какой ещё Зобно? Вдруг возник ещё один голос. Зобно это я. Нет я, заорал я. Кто это там ввякает? А ну кого бы сюда быстро, приказал сержант. Через 5 секунд стреляю. Зобно затопал в темноте, а я наоборот безмолвно замер на месте, предчувствуя, как пули вобьются в моё тело. Но тут кто-то дёрнул меня за рукав. Анжелина, вдрогнув, прошептал я. В ответ она молча обняла меня. Я было потянулся к ней, но она уже тащила меня за руку. Сзади послышались голоса, потом бухнула винтовка, посыпались команды. Я споткнулся о невидимую ступеньку, и проворные руки втащили меня в дверь.